Глава 15. Буду как приличная мамзель ваять акварели. Хотя у меня даже под присмотром учительницы, нанятой дядей, всегда какая-то жесткая, сложная для неподготовленного взгляда готика выходила. Если училка не успевала остановить, из-под моей кисти нередко выползал едва дыша очередной шедевр в готическом стиле, где с люстры под потолком живописно свисали кишочки. Бедную женщину приходилось потом отпаивать лекарством. Половина бутылки помогала ей без содрогания и нюхательных солей смотреть на мои старания. Еще я любила рисовать человеческое тело в разрезе, как в учебнике по медицине. Его я отыскала в старом сундуке с вещами матери и проглотила от корки до корки, с удовольствием тщательнейшим образом изучив все картинки. Эти страшные изображения меня ничуть не пугали помогая понять, как работает тело, ведь если знаешь это, сможешь исправить поломку. Эх, если бы девочкам не запрещали это под угрозами всех мыслимых и немыслимых кар, я бы стала врачом. Не зря половина челяди под шумок шастала ко мне на консультацию, или для лечения всяких надрывов, чирьев и прочей гадости, ковыряться в которой для меня было сплошным удовольствием. Пациенты моего энтузиазма не разделяли, лежал в намычали, стиснул зубы, когда я усердно вычищала гной и накладывала швы, но обработанные мной раны и ожоги зарастали как по волшебству. Так что, если бы не дядя, который всех наказывал за это, я бы стал местной лекаркой. Но порядочной девице нельзя никого лечить, ей положено киснуть, шурша кринолинами у окна, дожидаясь наглого Даргдара который ухватит за бачок и утащит свой черный замок. Наивный монстр, он явно сильно промахнулся с выбором девицы. Протяжный вой вывел меня из воспоминаний. Это еще что такое? И я прислушалась к тоненькому плачу. Котенок? Или, скорее, щенок? Что такое? Оглядевшись, увидела крестьян, которые вышли из гущи леса, прошагали через полянку и подошли к нам. Леди Толиана, доброго денечка. Все они сняли кепки и склонили головы. «И вам?» — она ответила кивком и указала на меня. «А это ваша будущая леди Даркрейн, знакомьтесь». «Доброго дня, леди!» Головы снова продемонстрировали плешки. «И вам?» — пробормотал вглядываясь в небольшую клетку, которую они несли на носилках. «Что там у вас?» «Да вот горного кота спомали», — объяснил один из крестьян, комкая кепку в руках. «Мамка у него издохла. Видать, козел горный, вспорой ей бочину. Она домой этого добрела, да так и околела. А детюныш один остался. Вот его и поймали мы. Бедняжка, я подошла к клетке и увидела серебристый пушистый комочек, сжавшийся к прутьям. Как жаль, что так вышло. Комочек раздулся и зашипел, как разгневанная змея. А почему он в крови? Спросил, увидев, что шерсть на одной его лапке слипалась в красное пятно. Убежать пытался несмышленыш, на скалу забрался, но упал. Вот и рас... ну, поранил ногу. «Откройте!» — велела я. «Да как же, леди, он же дикий, совсем поцарапает вас!» Глаза мужчины полезли на лоб «Справлюсь!» — отмахнулась. У коли я вскрыла бяку, выпустив литр гноя, мужу дядюшкиной поварихе, который готов был на потолок забраться, лишь бы я его фурунку на заду не трогала, то с котенком сважу как-нибудь. Как знаете, глянув на Талиано, они сняли замок и верхнюю крышку клетки. Не злись Я обмотала руки шалью, меня от холода, и начала доставать малыша. Да тут шерсть одна, а сам он размером с ладошку. Одни косточки в облаке пуха. «Сколько же ты там без мамы просидел, бедняжка?» Я прижала его к груди. Котенок лишь хлопал глазенками. Видимо, остатки сил ушли на то, чтобы грозно обшипеть меня на первом знакомстве. Э, забирайте, столбы, быть, крестьянин паник. Приходите в замок. Уор Даркрейн щедро компенсирует стоимость животного. Щедро пообещала я, осознав, что лишаю людей заработка. А, ну так другое дело тогда. Мужчина заметно повеселел. Пойдемте, подлечим кроху. Глянув на Телиану, я зашагала обратно. Как заставить раскошелиться Даркдара, будем думать позже. Сейчас есть дело поважнее. Не имеет значения. Тебе прекрасно известно, что личные надо оставлять дома, а не тащить на работу. Тут твои проблемы никого не волнуют. Ты должна лишь хорошо выполнять свою работу и только. Остальное — в свободное время. Чеканные слова обрушились на нас, когда мы вернулись в замок. Я посмотрела на домоправительницу Едвигу Надар, который ястребом нависал над поварихой Марией, сжавший в комок, как котенок в моих руках. Это, кстати, было нелегко, учитывая тот факт, что преимущество в весе и габаритах явно было на стороне умелиться, словно стряпать. Ее пирожки навеяли на меня за завтраком воспоминания о сдобе, который баловала меня няня. Госпожа Чистынь, увидев нас, домоправительница еще злее зыркнула на свою жертву. — Госпожа лиана прошу прощения за то, что вы стали свидетелем этой сцены. — Простите, — булькнула кухарка, и я заметила ее красный от слез глаза. — Что случилось, госпожа Ядвига? — спросила хмурясь.